Глава 31. Зомбиленд, восьмой этаж, конференц-зал. Зомби оголодали. Румяные в синих костюмах, белых сорочках и красных галстуках, они расселись за столом, хрупая челюстями. Они истосковались по белку, жаждали наесться человеческой плоти и получить стакан крови на запивку. Боб терпеть не мог этих созданий. Неизмеримо далекие от работы в полевых условиях, уверенные в себе, величественные, властные, с безупречно чистыми ногтями. Но как их можно терпеть? Если живешь за колючей проволокой и мешками с песком, гадишь в ямку и время от времени ловишь пулю, ты обречен ненавидеть зомби. Не конкретно этих, а любых. Ты питаешь к ним классовую ненависть. С другой стороны, на зомби держится весь мир. «Ладно, Ник», — сказал верховный зомби. «Кто такой этот Брайан А. Уоттерс из Альбукерки, штат Нью-Мексико? Приятный, образованный, уважаемый человек, не имеющий привода в полицию? И почему он должен быть нам интересен?» «Мистер Гольд, вы не могли бы ответить на этот вопрос?» Ник взглянул на недоумевающих зомби и пояснил. «Формально Брайана Уотерса нашел Свегар, Но направление поисков подсказал мистер Гольд. Я прав, Боб?» «Абсолютно» кивнул Боб. У Гольда, как и у прочих израильтян, похоже, было что-то вроде иммунитета. Ему не грозило превратиться в зомби. Свегар не вполне понимал, откуда взялся этот иммунитет. Наверное, выработался из-за стремления выжить любой ценой, если учесть, сколько дерьма выпало на их долю. Израильтяне всегда слегка напряжены. Выражение их лиц — резко контрастирует с наддутыми гримасами американских чиновников от разведки и силовых структур. «Джентльмены», — сказал Гольд, — «с эсхатологической точки зрения терроризм на Ближнем Востоке и на Западе — это две большие разницы. На Ближнем Востоке это в первую очередь демонстрация силы. Задача террориста — убить как можно больше людей максимально эффективным способом. На Западе же терроризм — это метафора». Наглядное проявление асимметричной войны. Дело не в самом теракте, сколь бы трагичным он ни был. Главное, какой резонанс он вызовет в умах людей. Если Запады можно одолеть, то не числом, а умением, манипуляциями с массовым сознанием. Запад, конечно же, сохранит техническую возможность вести войну, но утратит желание воевать. Таков смысл любого теракта на вашей территории. Поэтому цель нынешней операции против США с ее непомерным бюджетом, тщательным планированием и неторопливой реализацией заключается не только в том, чтобы устранить некую высокопоставленную персону. Планируется показательное низвержение этого человека, громкое событие, не менее резонансное, чем покушение на Джона Кеннеди. О нем будут вспоминать десятилетиями, оно будет сниться людям по ночам, травмирует их психику, лишит их присутствия духа. Чтобы добиться такого результата, простого убийства недостаточно. Это преступление должно стать частью мифа, и в нем обвинят злоумышленника мифологического масштаба. — То есть подставное лицо? — спросил зомби номер четыре. — Вот именно, — сказал Гольд. И как же, по мнению Масада, будет достигнута эта цель? Во-первых, снайпер убьет свою жертву. Во-вторых, вину за убийство свалят на некую персону, чтобы качнуть маятник общественного мнения в нужную сторону. Вы имеете в виду Брайана Отерса? Совершенно верно. Этот человек не безликое требье вроде Ли Харви Освальда или Джеймса Эрло Рея. Мотивы его поступка — станут ясны сразу же после убийства. Пресса обнаружит или решит, что обнаружила, их информационный след. Но каким он будет, мы пока не знаем. Похоже, назревает новый Даллас. Только все продумано лучше. На сей раз преступление срежиссируют самым тщательным образом. Эти люди очень умны. Багдадский снайпер — идеальный инструмент для воплощения их замыслов а несчастный Уотерс — идеальный козел отпущения. — Агент Шендлер, сказал Ник. Если он еще жив, ему 42 года. Начала умнейший из красавец. Родился в Корпус Кристи, штат Техас. Получил превосходное техническое образование в Техасском западном университете. Окончил магистратуру в университете Райса и стал специалистом по геологии нефти. Четыре года провел в геологическом отделе компании Philips Petroleum где заработал превосходную репутацию и быстро продвигался по карьерной лестнице. В 2004 году мог стать начальником отдела, но вместо этого уволился и открыл собственную нефтедобывающую компанию. За шесть лет компания добилась сказочных успехов, и Оторс продал ее за 17 миллионов долларов. Не женат, детей, по всей видимости, нет. Человек невероятно умный, дисциплинированный и напористый хотя правильнее сказать, что он все-таки женился. Взял в жены винтовку. Он одержим высокоточной стрельбой. Купил приличный участок земли в Нью-Мексико, устроил там стрельбище длиной в милю и собрал коллекцию винтовок, способных метко бить на дальнее расстояние. Последние восемь лет он был занят тем, что пытался всадить пять пуль в яблочко с расстояния в одну милю. Но такое способный человек пятьдесят, не больше. Уотерс надеется стать пятьдесят первым. У него нет дурных привычек, он равнодушен к порокам, не интересуется политикой, не держит ни на кого зла и ни разу не помянул никого нехорошим словом. По крайней мере, мы не нашли таких свидетельств. Крайне замкнутый парень живет один на один со своим увлечением, «Легкая добыча для тех, кто пожелает использовать его в своих целях». «Мы считаем, что это уже произошло». «Думаете, его убили?» «Да, сэр. В действительности он мертв, а его смерти никому известно. Друзья и соседи считают, что он просто исчез. Такое водилось за ним и раньше. Он путешествует по всему миру, ездит на соревнования по стрельбе, охотится в Африке, Азии и Новой Зеландии» посещает всевозможные слеты и конференции. У него есть друзья по всему миру, сливки стрелкового сообщества. Они разделяют его страсть, говорят с ним на одном языке. Каков его нынешний официальный статус? Он, или человек, имеющий доступ к его электронной почте, объявил друзьям, что отправляется на охоту в Юго-Восточную Азию и несколько месяцев будет отрезан от внешнего мира. Мы проверили всех известных организаторов подобных путешествий, и Оторс не значится в их списках. Он не подавал запросов на визы или охотничьи билеты ни в одну страну Юго-Восточной Азии. Дом его заперт, газон косит раз в неделю. Оторс заказал эту услугу через интернет и оплатил ее авансом. Он исчез, не подняв никакого шума, и поэтому мы почти уверены, что он мертв». Преступникам гораздо проще убить Уотерса, присвоить его имя, очернить его и использовать в качестве аватары для собственных целей. Поэтому ему пока что сохранили жизнь. Не в физическом смысле этого слова, но виртуально, с помощью ложного цифрового следа. — У вас есть доказательства? Или это лишь рабочая теория? — Сэр, нам достоверно известно, что его не видели уже несколько месяцев. «Похоже, он исчез с лица земли». «Мы считаем», — подхватил Ник, «что его собираются назначить виновным в преступлении багдадского снайпера. Те из вас, кто служил в разведке, понимают, что сейчас создается легенда или же ее создадут позже. У нее будут документальные подтверждения, искусно подделанные лучшими мировыми специалистами. В документах укажут, что мистер Уотерс поступал так-то и так-то, что у него были такие-то и такие-то убеждения». Эта информация поможет создать определенный образ, что будет иметь самые серьезные последствия. Мы обязаны помешать этому. Поскольку нам известно, что его используют, мы можем сегодня же... Вы позволите, вмешался Гольд. В наши дни никому ничего не известно. Все факты условны. Природа современных масс-медиа такова, что любая заинтересованная сторона способна повлиять на умы миллионов. Для этого достаточно громких выкриков, искусных подтасовок и умелой игры на человеческих предубеждениях. За фальшивыми новостями стоят информаторы с кристальной репутацией, а журналисты искренне считают, что делают правое дело. Да, мы изложим иную версию событий, но как доказать, что она правдивее, чем материалы прессы и телевидения? На каком вы этапе? Ник вкратце рассказал, что Джубу с мальчишкой сейчас разыскивают за тройное убийство в Детройте, и под этим предлогом можно подключить к делу все силовые структуры, а также использовать по максимуму социальные сети и средства массовой информации. Далее — работа с сообществом стрелков на дальние дистанции. Нужно выяснить, не замечено ли в этих кругах чего-нибудь необычного. Наблюдение за нетипичной активностью картелей — традиционной мафии, банд, шайк и военизированных организаций. За джубой вполне может стоять организованная преступность. Использование спутниковых технологий для обнаружения частных стрельбищ, подходящих для подготовки к выстрелу. Поиск провокационных заявлений Брайана Уотерса и любых элементов для создания легенды, способных вывести на организаторов операции. И, наконец... Приведение всех опергрупп в боевую готовность, чтобы те могли немедленно отреагировать на сигнал тревоги. — Контртеррористический в деле? — Да, — сказал зомби номер девять по имени Уорд Тейлор, шеф контртеррористического отдела, приятель и союзник Ника. Заместитель директора Мемфис весьма убедительно настаивал на нашем участии. Рад сообщить, что Ника меньше всего интересует подковерные игры и борьба за влияние. «Вот и славно. Мне это по душе», — сказал зомби номер один. «Мемфис, ЦРУ в курсе?» «Нет, сэр. Им это не понравится. Пожалуй, здесь отлично подойдет поговорка «У семи нянек дитя без глазу», — пошутил Ник, и кто-то из зомби усмехнулся. «Добавлю, что участие ЦРУ усложнит нам жизнь, даже не вдвое, а раз в десять. Их повестка может оказаться такой расплывчатой, что они сами в ней запутаются». Причем она иногда меняется с недели на неделю, от кабинета к кабинету и даже от одного стола к другому. Дело не в том, что я им не доверяю, а в том, что им нельзя доверять. Когда придет время, мы подадим ЦРУ готовое блюдо. Как насчет секретной службы, если окажется, что цель — член правительства? Тогда и введем их в курс дела. А пока не стоит их тревожить. Зачем напрашиваться на утечку информации? Зомби номер один кивнул. «Ваш следующий шаг» — отправить в Альбукерке группу криминалистов без лишнего шума. Нельзя, чтобы возле дома Уотерса появились наши мобильные лаборатории с тремя сотнями технических специалистов. Нужно лишь разобраться, что исчезло из дома, и посмотреть, нет ли там улик, отпечатков, ДНК, чего угодно, позволяющих перейти к следующему этапу. Преступники не должны об этом узнать, иначе они заметут остальные следы, удвоят бдительность — И чего доброго изменят план действий. Они должны быть уверены, что не вызывают внимания со стороны. Тогда мы сможем спокойно их выследить и накрыть из всех орудий. Мистер Свегер, вам доводилось бывать в роли человека, на которого охотятся. К тому же вы чрезвычайно искусный и опытный стрелок. Как сейчас дела у Джубы с психологической точки зрения? Просто отлично. Он сбежал, получил свою винтовку и возится с ней день-деньской. Для человека вроде Джуба — это не бремя, а удовольствие, услада. Это снайпер. У него есть цель. Он понимает, что делает большое дело так, как диктует его вера. Короче, он совершенно счастлив. «Значит, сделайте так, чтобы он не был счастлив», — велел какой-то зомби. «Свегар — снайпер», — сказал Ник. Делать людей несчастными — это его работа.